Часть пятая. Голубоглазый шериф пододвинул ко мне бутылку виски, не сводя сочувствующего взгляда с моего лица. «Глотни», — сказал он. «Похоже, тебе это не помешает». Я глотнул. Казалось, вместо виски мне подсунули молоко. «Повезло тебе, что я успел вовремя», — продолжал шериф. «Ножик-то что надо, профессиональный», — он кивнул на стол. Там лежал нож с узким лезвием. «Что надо?» Проквакал я, трогая распухшее горло. «Вы его видели?» Он услышал мои шаги и смотался. Я так спешил, что забыл взять пистолет. Я налил себе еще виски, зная, что вот-вот придется отвечать на вопросы, а я пока что слишком взволнован, чтобы выдумывать убедительную историю. Понятно, что моей репутации конец, и не только моей, но и репутации Мэдекса. Этот шериф сочувствующим взглядом голубых глаз, не отпустит меня, пока не услышит удовлетворительного объяснения. И по его виду я понимал, что удовлетворить его будет непросто. Пока я был без сознания, он обшарил мои карманы. На столе веером лежали мои визитки, права и бумажник. Шериф знал, кто я и кого представляю. «Послушай, сынок», — ласково произнес он, «ты можешь загреметь в тюрьму за то, что вломился в морг, но, я полагаю, на то были причины». Приехал, чтобы опознать девушку? Ага, ответил я. Она была у вас застрахована. Послушайте, шериф, я оказался в трудном положении. Она наш клиент, но мы подозреваем, что дело нечисто. Думаем, что ее убили. Я приехал удостовериться, что в морге лежит сьюзен Геллерт, а не ее сестра-близнец по имени Корин Кон. Если пойдет молва, что я здесь был, моей компанией, и девяти другим придется выложить миллион долларов. Шериф тихонько присвистнул. «Лучше поведай мне всю историю, сынок», — сказал он, поудобнее усаживаясь в кресле. «Возможно, я смогу помочь». Его вежливость не ввела меня в заблуждение. Я должен был все ему рассказать, иначе неприятности мои умножатся, и я все рассказал. Это заняло некоторое время, но шериф получил всю историю целиком, включая рассказ о похищении Джойс Шерман. «Признаю, все это выглядит неважно», — согласился он, дослушав меня до конца. «Но ты взял не тот след. Эта девушка погибла случайно. Вопрос об убийстве не стоит. Я тщательно все проверил. Как только Кон сообщил, что обнаружил труп, я подумал, уж не он ли прикончил девушку». «Этот парень мне не нравится. Он смахивает на злоумышленника. Так что я отправился на остров, настроенный очень серьезно и был весьма внимательным. Проверил стремянку. Она действительно подгнила, и одна из ножек сломалась. Проверил окно. Оно и правда было разбито, а остатки стекла в раме перемазаны кровью. Те следы, что удалось найти в грязи рядом с хижиной, принадлежат конну и девушке. Других не было». Скажешь, этого недостаточно? Так слушай дальше. В момент смерти на острове не было никого, кроме этой девушки. Дог говорит, она умерла часа в три дня. Хорошо. Допустим, он на три часа ошибся. Уехав с острова, кон появился в отеле в десять утра. Один парень по имени Джейк Окли браконьерит на озере, когда кон уезжает на большую землю. Тем утром он прятался на берегу, ждал, пока кон уедет. Он своими глазами видел, как кон переплывал через озеро. Окли рыбачил там до начала пятого. Между десятью утра и половиной пятого на острове не было гостей. Потом вернулся кон. Услышав, как тот заводит моторку, Оклей снова спрятался. Он видел, как кон вышел на берег, две минуты спустя побежал к причалу и снова поплыл через озеро. Явился прямо ко мне и сообщил, что обнаружил тело девушки. Окли все еще там был, не понимая, что происходит, когда мы с конным и ребятами переплыли на остров и начали поиски. Когда я туда добрался, на острове не было никого, кроме мертвой девушки. Могу поклясться. Я прочесал и хижину, и весь остров чуть ли не зубной щеткой. Это был несчастный случай. Можешь выкинуть из головы все мысли об убийстве. Простите, сказал я, но мне все равно не верится. Это было убийство, хотя я не понимаю, как его совершили. Шериф пожал плечами. Ну что ж, сынок, если сумеешь это доказать, желаю удачи. Но после показания Окли любой суд присяжных назовет это происшествие несчастным случаем. А что если Кон заплатил Окли, чтобы тот рассказал эту байку? Спросил я. Шериф усмехнулся. Не. — Я Джейка с детства знаю. Этот парень прямой, как штык, к тому же он кона терпеть не может. — Нет, твоя версия никуда не годится. — Вам обязательно указывать в отчете, что я был здесь? — спросил я. — Сами видите, в какой я ситуации. — Мы хотим, чтобы кон довел дело до суда. — Если он сумеет доказать, что я ездил сюда опознать девушку, мы проиграем. Шериф благожелательно ухмыльнулся. В чужие дела я не лезу. Но если меня вызовут в суд, то под присягой придется все рассказать». Я кивнул. «Разумеется, в покойницкой на меня напал кон. Должно быть, он узнал меня и решил втянуть в дело шерифа, чтобы тот мог подтвердить, что я приезжал сюда. Я попался и ничего не мог с этим поделать. Остается только скрестить пальцы и надеяться на лучшее», — сказал я. «Поеду-ка я в Лос-Анджелес, пока не вляпался еще во что-нибудь». «Сожалею о своем поступке». «Больше так не делай, сынок, иначе застрянешь здесь надолго. Пока ты не уехал, хочешь взглянуть на тело еще раз?» Я покачал головой. «Наверное, нет. У вас есть ее фотография? Завтра будет. Пришлю ее тебе». «Нужно, чтобы было видно родимое пятно. Сможете это устроить?» «Конечно». Я брел по главной улице, надеясь, что кон еще что-нибудь не выкинет. Я был чертовски зол на себя и буквально жаждал новых неприятностей, но никто не обращал на меня ни малейшего внимания.